Мы сказали свое слово тем, что помогли в перевороте. Дальше решайте сами, генерал, не смотрите на меня с такой скорбью и ожиданием. Посол пододвинулся к Симовичу и сказал, как мог, мягко. Я думаю, что на днях Вашингтон объявит о своих поставках Югославии по лизу Мы готовы в счет этих поставок передать вам в течение ближайших недель те стратегические материалы, в которых вы более всего заинтересованы. Важно другое. Готовы ли Югославы умереть в борьбе за свободу? Вы ведь готовы умереть в борьбе за свободу Британии, господин посол? Бесспорно. Мы тоже Только мертвым свобода не нужна, господин посол, свобода нужна живым. Готовы ли вы на деле содействовать немедленному объединению Югославии, Греции и Турции в их борьбе против агрессии, и как именно? Готовы ли высадить корпус в Югославии? Если да, то когда? Готовы ли вы вместе с правительством Соединенных Штатов дать нам гарантии, если готовы, то какие? Эти вопросы ждут своего немедленного решения. Кэмпбелл пожевал губами, вздохнул, посмотрел в окно. Я запрошу правительство Его Величества и завтра же проинформирую вас о полученном мной ответе. Через час после окончания беседы с Кэмпбеллом премьер Симович встретился на квартире одного из своих помощников с человеком, подлинное имя которого было ему неизвестно. Элегантно одетый, цитировавший Платона и Кромвеля, человек этот представлял югославских коммунистов. Симович был удивлен и не сумел скрыть удивление. Его собеседник понял это. Премьер полагал, что посланец, прибывший отброс тита будет рабочим в черном костюме, без галстука. Он смотрел советские фильмы. И стереотип революционера представлялся ему только таким. Однако человек, который говорил о необходимости амнистии политическим заключенным, и о готовности ЦК Компартии включиться в общенациональную борьбу, был блистательно эрудирован и тактичен, особенно в вопросе, касавшемся освобождения из коммунистов, арестованных прежним режимом. Посланец Тита заметил, никак не педалируя, что общественность мира внимательно изучает внутриполитические шаги вашего правительства, господин генерал. И я думаю, последующие внешнеполитические акции великих держав будут во многом определены тем, как себя поведет новая администрация. Симович хотел было уточнить, что говорить следовало не обо всех великих державах, а лишь об одной — о России. Однако ничего не сказал, ибо собеседник его задал такую форму беседы, которая предполагала лишь обмен мнениями, а никак не принятие немедленных и категоричных решений. А ведь с Цветковичем они бы не стали встречаться. С неожиданной, поначалу непонятной ему радостью, подумал Симонич. И Гитлер бы иначе себя вел с любым другим человеком, оказавшимся на моем месте. И Черчилль. Раузвельт, мой звездный час. Вспомнил он чью-то фразу. Мой час. Я уже не принадлежу себе. Меня ведет. Я должен подчиниться тому, что меня...